Глава 187. Идущие на Хераку. Принцесса Лиля была первой, кто поприветствовала меня, когда мы с Диланом вернулись в королевство Нозан. Она и двое сопровождающих начали таращить глаза и поднимать радостный крик, когда я сообщил им о том, что произошло в Дельфренде. Удивительно, за такое короткое время, как и ожидалась от Тарка. Почему-то принцесса Лиля гордо выпечила грудь, когда говорила... Сообщив ей, что я уезжаю в Сальму и проводив деланы, я воспользовался вратами перемещения, чтобы добраться до фортов реки Уиру. Пейзаж уже необратимо изменился с тех пор, как я был здесь последний раз. Бесчисленные куски разбитых доспехов и оружия были разбросаны по всему новому ландшафту, а нежить была почти уничтожена. Странное скалистое образование, которое, казалось, поднялось из самой земли, простиралось в поле полем. Здесь произошла ж... жесточайшая битва. Наиболее заметным изменением была река Уиру. В ее середине взорвался массивный кратер, и вода теперь текла в недавно образовавшуюся яму. Это... Этого и следовало ожидать не так ли? Вода не собиралась останавливаться течь, и я уже мог разглядеть небольшое озеро, образовавшееся на дне кратера. Здесь был только один человек, который мог произвести столь радикальные изменения в топографии. Ферри Фессуротте. Исходя из размеров кратера, она обладала силой, эквивалентной или большей, чем атака, которую я развязал с непоколебимым Серафимом, Архангелом Уриэлем. Тот факт, что ее сила соперничала с силой четырех архангелов, было свидетельством абсурдности существования Ферфисуротта. Более тщательный осмотр показал, что ее атака не просто уничтожила нежить. Часть внешних стен фортов также рухнула, а от моста, который когда-то пролегал через реку, остался только каменный фундамент. Виновница нет. Понта увидела королеву драконов, медленно летящей в человеческом обличии, и позвала Ферфисуротта ко мне. А я Арк! Если ты здесь, значит ли это, что у тебя все прошло хорошо?» Ее длинные фиолетовые волосы развивались на ветру, когда она говорила уникальным тоном, поэтому я слегка опустил голову и ответил ей. «Ферифисуротте, с нашей стороны все прошло гладко. Я хочу вернуться на Узан и обсудить наш следующий курс действий. Ты не знаешь, где я могу найти Маргрейва Бронья, Старса Фаргуса или Принца Секта?» После краткого объяснения я ее спросил о местонахождении представителя армии. Ее взгляд переместился на ближайшие из двух фортов. Фаргус и Маргрей ведут дела в этом форте после битвы. Секта получил травму и отдыхать в другом. Она улыбалась, когда говорила. Основываясь на расположении разбросанных комплектов доспехов, битва здесь не была одноразовым фарсом, как то, что произошло в Дельфренде. Должны были быть и ранены. Тот факт, что командующий войсками Роддена был ранен в бою, окажет значительное влияние на наши стратегии. Сначала я посещу секту, а потом буду работать над исцелением остальных. Как только Секта встанет на ноги, широкое использование Великого Исцеления на тяжело раненых должно сократить наши потери. Однако это займет некоторое время. И я сообщу остальным о твоем прибытии Арк. Она приняла это одностороннее решение, прежде чем улететь в форт. Мысли об использовании королевы Дракона в качестве посланника было немного чересчур. Но давайте просто примем ее добрую волю. Хотя было невозможно увидеть весь объем травм в Секты, было ясно, что некоторые из его ребер были сломаны. Он полностью исцелился после того, как я использовал Великое Исцеление на нем. Глаза принца Через, когда он увидел мою исцеляющую магию. Он даже ударил себя несколько раз, чтобы понять, исцелился ли он. Я чувствовал, что вижу другую сторону секты, но он остановился, как только понял, что его подчиненный все еще в комнате. После этого я вылечил несколько десятков его подчиненных. К тому времени, как я закончил, пришли Фаргус и Брани, чтобы поприветствовать меня. «Арк, Ферфисуроте сказала, что мы можем найти тебя здесь. Кажется, тебе удалось освободить столицу Дельфренд. Это замечательная новость». Брани вошел в комнату с этими словами. «Ты возвращаешься на Узан, чтобы доложить о войне, верно? Ариана остальные в безопасности?» Когда Фаргус вошел в комнату на плечах, у него был огромный боевой молот, и он сразу же спросил о благополучии своей внучки. «Что произошло бы, если бы я сказал ему, что уничтожил врага одним ударом? Я представляю, как дрожь пробежала бы у них по спине, так что решил оставить эту деталь при себе». «Ариана, чего мы остальные изгоняют нежить и ищут пострадавших в Рионе?» Фаргус некоторое время смотрел на меня, потом кивнул головой и продолжил разговор. «Дай на минутку поговорить с нашими подчиненными и Венделином, и я провожу тебя до Новозана, Арк». У принца Секты было беспокойное выражение лица, когда Фаргус сказал это. «Пожалуйста, подождите, Фаргус. Как представитель рода, мне не стоит присутствовать на встрече». Обычный тон принца и нежная улыбка вернулись. Фаргус поднял бровь и обменялся с ним взглядом, прежде чем согласиться с предложением. «Ну, я не вижу в этом проблемы. Арк, если бы не ты...» «Понятно». «Хотя я исцелил его раны, ему нужен был отдых, чтобы полностью восстановиться». По выражению лица принца стало ясно, что попытка отговорить его от поездки была бы пустой тратой времени. «Через некоторое время мы вернулись в Сулю. Люди, собравшиеся в военной комнате, были в приподнятом настроении, и Лилия, которая теперь считалась создателем межрасового альянса, практически сияла на своем месте. Рион освободили за такое короткое время. Король спаров чуть не упал, когда услышал мой доклад. Ну, наша стратегия оказалась более эффективной, чем ожидалось. Дилан изо всех сил пытался сформулировать свой ответ на вспышку гнева короля». Хотя его взгляд был устремлен в мою сторону, он не смел смотреть прямо на меня. Вместо этого он решил сосредоточиться на карте, расположенной на столе. Старец усмехнулся, но его взгляд по-прежнему был прикован к столу. Маргрейв в броне заговорил следующим. После предложения Дилана, поклонившись и Фаргусу, он решил дать отчет. Вторгшиеся силы были уничтожены на территории границы, за это время вторжение Хераку было приостановлено. Сила Ферфисурота за гранью понимания. Буря эмоций прокатилась по лицу Маргрейва, когда он погладил свои седеющие волосы. «Я мог понять эту эмоциональную бурю». Насколько бессильным должен чувствовать себя человек в присутствии существа, которое может случайно превратить реку в огромное озеро? В этом мире было много иррациональных существ, которых люди называли бы монстрами, но она была на ступень выше даже их. Существо в царстве богов и дьяволов – Если бы Ариана была здесь, я почти уверен, что она сказала бы, «Нельзя ли то же самое сказать о тебе?» Или что-то в этом роде. Да, как Небесный Рыцарь я обладал силой сравнимой с мощью сферы Сурота, но для этого мне нужно было заимствовать силу Ангела. Хотя мое владение мечом и магией улучшилось благодаря тренировкам и более глубокому пониманию моих способностей, сила навыков Небесного Рыцаря была совершенно другим делом. На самом деле ощущение слияния с Серафимом становилось все сильнее. Возможно, это как-то, только я могу понять. Тогда не должно быть проблем с продвижением на Хераку, с использованием магии перемещения. Наше нападение будет сосредоточено на священном городе Артусе. Я вышел из потока собственных мыслей, чтобы найти Дилана, указывающего на нашу следующую цель на карте. Цель, которая вызвала удивленный вздох у людей. Пожалуйста, подожди, Дилан. С самого начала мы были готовы идти на империю Хераку, но напасть на священный город, не захватив никаких других городов, это... Сказал эти слова Аспаров. Их опасения были очевидны. Когда вы вторгались в соседнюю страну, вы должны захватить города и крепости, чтобы обеспечить маршрут снабжения, чтобы ваши силы не оказались окружены или уничтожены. Однако, это касается только обычных армий. Аспаров Дунова, ваши опасения разумны, но это отличается от обычных человеческих военных операций. Мы используем магию перемещения, чтобы нанести решающий удар по священному городу. Нет необходимости в маршруте снабжения. И даже если враг попытается использовать клещевую атаку, им не придется отступать. Мы можем немедленно вернуться сюда. Наша цель – убить нынешнего папу, вот и все. Дилан так и сказал, отметив на карте столицу. Король Аспару в Маргрейв броне и принц Экта молча смотрели на черную фигуру, сидящую на столе. Поднятый стон был из-за самой стратегии. В их глазах отражался страх перед пугающей подвижностью эльфов, которая позволяла им проводить операции и отступать до того, как человеческие армии могли отреагировать. Более того, его людям удастся захватить пешку, Непобедимо королева драконов будет ждать своего часа, чтобы всех убить. Что бы вы сделали перед лицом такого ужаса? Принц успел отвернуться от карты и заговорить. Назвать это короткой, решающей битвой не лучший способ описать это. «Фирфисорот и Уиликсфим примут участие?» Принц Секта улыбнулся в своей обычной манере, когда Дилан кивнул в ответ на вопрос. «Тогда все должно быть хорошо, верно? Короткая экспедиция лучше для солдат и для нас». Аспаров неохотно согласился с заявлением принца, но Маргреф указал на карту. Он был сосредоточен на Ларисе, столице Сальмы. «Я не возражаю против нападения на священный город, но прошу вашей помощь в возвращении Ларисы. Согласно четуарка Арка, нежить все еще осаждает город. В свете последних событий хотелось бы спасти как можно больше людей». Как гражданин Сальмы, его просьба была ожидаемой. Столица Дельфрен была в самом разгаре освобождения. Но последствия битвы на реке Уиру сделали невозможным добраться до Лариса пешком с территории Маргрейва. Тем не менее, поскольку я уже определил место, я мог забрать наши силы в тот момент, когда будет принято решение. Лучше вернуть себе столицу Сальмы сейчас, чем потом. Дилан обдумал просьбу, прежде чем предложить Маргреву небольшой кивок. Изгнать нежить из города будет непростой задачей. Давайте отправим половину эльфов и членов клана Сердца Клинка в Ларису. У нас будет два дня, чтобы подготовить и дать солдатам и воинам отдохнуть. Эльфийские воины и члены клана Клинка Сердца смогут зачистить нежить. Учитывая размеры столицы, в лучшем случае на выполнение этой миссии уйдет месяц работы чисто человеческих сил. Дело нагляделся, чтобы узнать мнение каждого. Маргрей Бронет должен возглавить операцию по освобождению Лариса с войсками, находящимися в крепости. Увидев, что возражений нет, он назначил операцию на тот же день, что и штум священного города. После этого все покинули зал, чтобы начать приготовление. Три дня спустя, в день решающего сражения, я взглянул на чистое небо и улыбнулся. Голубой оттенок неба был таким же, как обычно. Не было никаких признаков ни грядущей битвы, ни страданий, заразивших далекие столицы».